Он не позвонил ни завтра, ни через день, ни через два. Я металась с квартиры на квартиру, дежурила возле телефона, а он молчал. Я написала записку. «Саша, позвони, пожалуйста, я жду». Подумала, приписала «очень» и воткнула в дверь квартиры, где мы недавно жили. Вернувшись утром, увидела свою записку и заревела. А потом полдня пялилась на телефон. На четвёртый день стало ясно: Сашка не позвонит. Я утешала себя тем, что у него дела, возможно, очередное опасное задание. Додумавшись до этого, я начинала реветь. Мирещились всякие опасности: вдруг он ранен или того хуже. Изряд на себя запугав, я решительно пододвинула телефон и узнала через справочное номер шестого отдела. Дежурный слушает, заявили мне бодрым голосом. Простите, «Как позвонить Багрову?» Кашлянув спросила я. «Кому?» «Багрову». «А у нас такого нет». «Как нет? Он капитан. Багров, Саша». «Нет, девушка, вы ошиблись. Может быть, в другом отделе». «Подождите секунду. Он к вам из района командирован. Мне очень важно». «Хорошо, я узнаю». Я ждала, опасаясь того, что умру раньше, чем услышу ответ. «Я услышала». И он меня не удивил. «Нет, девушка, Багрова у нас нет». Я повесила трубку, посидела, глядя на стену перед собой, и позвонила Юльке. «Юля, я сейчас заеду, надо поговорить». Тут необходимо пояснить, что три дня я всячески уклонялась от встречи с отцом, ну и, конечно, с Юлькой. Отвечать на их вопросы, пока не поговорю с Сашкой, я не решалась. Папа проявил понимание и не настаивал. Теперь надобность в секретности отпала, и я поехала к Юльке. Она меня ждала, чмокнула в нос, показала новое платье, я кивала, глупо улыбаясь, а потом попросила, «Юлька, расскажи, что тут происходило, пока меня не было. С самого начала. Мне надо разобраться». «С самого начала?» — удивилась она. «В смысле, с того дня, как ты пропала?» «Ага». «Ну, то, что Димка дурак, ты знаешь». «В общем, менты в деревню приехали, в доме пусто, твоя машина брошена возле палисадника и всё. Этот Олух только на третий день перешёл к нам». Павел Сергеевич... Словом, разговор вышел неприятный, и отец его ударил. Юлька сбилась, вытерла нос и продолжила. Сидели, как на иголках. Рано утром звонок требует выкуп. Отец сразу согласился. «Условие поставилось, что ты позвонишь» хотел убедиться, что жива. Ты позвонила, ну и договорились. Конечно, за деньгами наблюдали, то есть кто придёт и всё такое. Деньги взяла баба. Шлюха, ясно, что подставленная. Отбыла на такси, потом пересела к мужику в машину, а не обратно на вокзал и в электричку. Здесь ребята их потеряли. Всё произошло очень быстро. Парня вовсе не запомнили. «Высокий», — говорят. «Мало ли высоких? Никаких примет». Тёмные очки — вот примета. Ушли деньги, и тебя не вернули. Отцу вызывали скорую, сердце прихватило. Тебе говорить не велел. «Ох, Машка, что мы пережили!» Юлька заревела в полный голос, а я тупо рассматривала свои руки. «Где тебя держали-то?» — спросила она. «Не знаю», — вздохнула я. «Привезли с завязанными глазами дача вроде». Не хочу я вспоминать. И не надо. Что было, то было. Отца жалко, каково ему. Мы заревели на пару, обнялись на диване и обливались слезами до тех пор, пока не пришёл папа. Юлька, должно быть, ревела от жалости, а у меня повод рыдать в голос был очень даже подходящий. Чего этого Удивился отец и стал поить нас чаем. Мы понемногу успокоились, и я задала вопрос, который меня очень волновал. «Папа, а Багров, который меня привёз, он кто?» «Спаситель твой», — удивился отец. «А чёрт его знает. Объявился по осени. Привёз письмо от одного человека. Мне он понравился. Я ему сказал, приходи, если что». А тут вдруг такое случилось. Он как раз в тот день пришёл, когда выкуп взяли, а тебя не вернули. Пришёл и говорит, «Помоги, Павел Сергеевич, а я ему, Саня, рад бы, только у меня такое горе, голова кругом. У меня Машка, знаешь ли, на душе было... В общем, объяснил я ему, а он дружок, мол, у меня есть. Большой специалист по таким делам. Вряд ли, говорит, без него обошлось. А если и без него, так он наверняка что-нибудь да узнает. Я ему, Саня, любые деньги, всё, что хочешь, лишь бы дочь вернуть. Вот и выручил. Дай бог ему здоровья. «И сколько же он взял с тебя, папа?» Деревянным голосом спросила я. «По-божески, Машка, не ограбил. Да за то, что он тебя вернул, я его золотыми червонцами рад покрыть с головы до ног». Комната скакала и прыгала, как черти в Сашкиных глазах. Мне бы зареветь, кинуться к отцу. Но слёз уже не было, и к отцу я не бросилась. Если ему сказать правду, он Багрова из-под земли достанет. А Сашке я зла не желала. Не желала, хоть и оказался он редким подлецом, как я, редкой дурой. «Прости меня, папа», — попросила я. «Ты меня прости, Машка. Моя вина». Юлька шмыгала носом, отец гладил мне руку, а я думала о Сашке. В конце концов я поведала отцу историю о своём заточении на чьей-то даче, место не помню, из людей никого не видела, почти всё время спала, очнулась в очередной раз в Сашкиной машине. Мы немного покатались по пригороду, так, без всякого толку, и решили, что дачу эту вряд ли отыщем. Врать отцу было невыносимо стыдно. Я начинала плакать, а папа гладил меня по спине и повторял. «Забудь всё, котёнок, всё позади. Забудь». Через неделю вдруг появился Димка. Всё это время он жил у матери, потому что разругались мы в первый вечер после моего освобождения. Сначала он меня обнял, а потом заговорил. Знаешь, почему это случилось? Потому что твой отец-бандит, и тебя в эту грязь втягивает. Как ты ещё жива осталась. Слушала я его минут десять, а потом послала к чёртовой матери. Он ушёл к своей. Видно, здорово обиделся, потому что неделю не показывался и не звонил. Я в нашей двухкомнатной тоже не появлялась, жила в Южном. Может быть, всё-таки надеялась, что Сашка вернётся. Димка пришёл, устроился на диване и хмуро спросил. «Что будем делать?» «Разводиться», — вздохнула я. «Ты чего дома не живёшь?» «Не знаю. Мне здесь больше нравится». «Ты меня не любишь?» Немного помолчав и собравшись с духом, задал он вопрос. Я покачала головой, изо всех сил стараясь не зареветь. «У тебя есть кто-то?» Опять спросил он. И я ответила, «Есть». Димка поднялся и ушёл, хлопнув дверью. Напоследок рявкнул. Яблоко от яблони. Прошёл месяц. Месяц мучительных дней и длинных-длинных ночей. Я знала, Сашку я больше никогда не увижу. С отцовскими долларами и чужими жигулями Сашка где-то скалит зубы, черти в его глазах радостно резвятся, а сердце стучит ровно. И плевать ему на то, что моё болит и умных слов слушать не желает. Я утешала себя тем, что всё пройдёт. Через месяц будет чуть легче, время всё лечит, боль отступит. Вот год пройдёт, и забуду. Забыть не получалось. Мало того, что в Сашку я влюбилась по-настоящему, так ещё жёг стыд. Это ж надо быть такой дурой! Помогла ограбить родного отца. В конце лета мы с Юлькой пили чай на веранде нашей дачи и вели разговоры по душам. Я неожиданно... Решилась и всё ей рассказала. Юлька слушала внимательно, под конец хмыкнула и заявила. «Я бы этому стервецу!» Вздохнула, косясь на меня, улыбнулась невесело и поцеловала меня в висок. «Машка, он сюда не вернётся. Слабо, ведь не дурак же он, в конце концов». Я пожала плечами и тоже улыбнулась. «Кто ж его знает? Ждёшь, значит». Вопрос, жду ли я Сашку, очень волновал и меня, поэтому ответила я не сразу. «Даст Бог, свидимся». «И что?» — загрустила Юлька, а я улыбнулась. «Должок да у меня». Дни сменялись днями, выстраиваясь в месяцы, и тоска в самом деле отступила, хотя обида осталась. В целом же моя жизнь изменилась к лучшему. С Димкой мы развелись — Правда, ушло на это полгода и потребовало столько нервных затрат, что ни на что другое просто сил не хватало. Димка подал на раздел имущества, и нервов прибавилось. Папа махнул рукой и сказал, «Отдай ему всё, что хочет. Может, он от этого станет счастливее». Счастливее Димка не стал. Только наша разводная эпопея закончилась, как он появился у меня в квартире с букетом роз и улыбкой. Димкина способность вести себя так, будто ничего не случилось, неизменно вызывала у меня недоумение. Воспользовавшись этим недоумением, он прошмыгнул в комнату, вручил мне розы и сказал, «Рад тебя видеть». «Спасибо», — промямлила я, воткнула цветы в вазу и устроилась в кресле, поглядывая на Димку с заметным сомнением. «Парень он такой, что глаз до да глаз за ним нужен. Зайдёт попить чаю и задержится лет на пять». В мои планы это не входило, потому гостеприимство я не демонстрировала и чай не предлагала. «Ты мне соврала», — заявил он. Я удивлённо вскинула брови. Врать я вообще не люблю, потому что не умею. А врать бывшему мужу мне и вовсе и без надобности. Я вздохнула и спросила. «Да?» «Да», — удовлетворённо кивнул он. «У тебя никого нет. Я следил за тобой весь месяц». «Лучше бы ты нашёл себе работу». «На которой платят деньги? С завода так и не уволился?» — спрашивала я без всякого интереса, потому что ответ знала. «Димка будет всю жизнь получать от случая к случаю полторы сотни, ныть, жаловаться на начальство и ругать правительство. Такой уж он человек, и тут ничего не поделаешь». «При здесь моя работа?» — обиделся он. «Я тебе говорю. Ты сказала, что не хочешь со мной жить, потому что у тебя кто-то есть. И соврала, а никого у тебя нет». «Развелась ты со мной из-за своего папаши, он меня всю жизнь терпеть не мог. И тебя настраивал. Вот, в конце концов, и перетянул на свою сторону». Не удержавшись, я зевнула, а Димка разозлился. «И не надо делать такое лицо, и ты, и я знаем, кто такой твой отец. Добро бы просто вор, боюсь, он кое-кто похуже». «Димка», — хмыкнула я, — «ты живёшь в его квартире». «В своей?» да «Мы продали квартиру, и ты купил на свою половину денег малосемейку. Но квартиру нам покупал отец на те самые ворованные деньги. Поэтому заткнись или продай малосемейку, а деньги отнеси в детский дом». Такая перспектива повергла Димку в уныние. «О чём мы говорим?» — возмутился он. «Как всегда, на моём отце». Пожала я плечами. «Ты меня обманула», — напомнил он. «Нет». Я интенсивно покачала головой и решила озадачить Димку. Просто человек, которого я люблю, в тюрьме. Что? Он выпучил глаза так, что умудрился напугать меня. Что слышал? Мой избранник сидит в тюрьме, выйдет через два года. Так как я не являюсь его женой, свидания затруднены, но я его жду. Как только он вернётся, мы сразу поженимся. Врёшь, недоверчиво буркнул Димка, а я ещё раз покачала головой. «Нет, честно, ты сам всегда говорил, яблоко от яблони, а он — точная копия моего отца. И они души друг в друге не чают. Так что бери букеты и иди отсюда». Димка покраснел до состояния варёного рака и торопливо направился к выходу. Потом вернулся, выхватил букет из вазы и очень громко хлопнул дверью. Конечно, это вовсе не значило, что он больше никогда не придёт. Скорее, наоборот. Зазвонил телефон. Я подошла и сняла трубку с некоторой дрожью в сердце. Тут уж ничего не поделаешь. Каждый раз возникала нелепая мысль. А вдруг Багров? Может быть, поэтому я продолжала жить в Южном, хотя добираться до работы было довольно далеко. Звонила Юлька. «Как настроение?» «Димка был», — пожал пожаловалась я. «Неужто замуж звал?» «Не успел. Он следил за мной месяц, и очень расстроился, не обнаружив соперника. — Так осчастлив бывшего. Вокруг полно мужиков. Хватит жить монашкой. — Я ещё немного поживу, если ты не возражаешь, — хохотнула я. А Юлька ответила неожиданно серьёзно. — Машка, он сюда не вернётся. Просто не рискнёт. Он ведь не знает, что ты ничего не рассказала отцу. — С чего ты взяла, что я жду? — вздохнула я. — Юлька тоже вздохнула. — Может, скажем отцу? «Он его найдёт?» «И что?» — хмыкнула я. «Не знаю. Может, нам самим его поискать? Где, интересно?» Хоть я и ухмылялась, но сама не раз тешила себя такой мыслью. «Что, если действительно попробовать найти Сашку?» «Приезжаю я, к примеру, куда-нибудь на юг, вхожу в бар, а там погров Почему-то наша встреча неизменно представлялась мне таким вот образом». Я выразительно вздохнула и сказала серьёзно. «Я купила энциклопедию «Города России». Так их, оказывается, больше тысячи. И где ж мы его искать будем?» «Неужели так много?» — удивилась Юлька. «Много», — кивнула я. «Россия — это тебе не Германия». Хотя я не очень уверена, что и в Германии запросто можно найти человека. «Ладно, ты чего звонила-то?» «Так просто. Приезжай». Или я к тебе приеду. Будем чай пить и строить планы. Неосуществимые. Я поехала к Юльке, и мы выпили литров 5 чаю. А между делом решили съездить в Индию. Юльке хотелось покататься на слоне, а мне купить настоящие сари. Позвонили в турфирму, а потом папе. И через две недели в самом деле отправились в Индию. Вернулись, передохнули и вновь отбыли на поиски экзотики. На этот раз в Египет. Так прошла зима. Как видно, Юлька поставила себе задачу избавить меня от тяжких дум и очень в этом преуспела. Папа её всячески поддерживал, но в конце февраля взмолился. «Девчонки, поймите совесть. Живу одиноким пенсионерам. Поговорить не с кем. Мы устыдились и с туризмом покончили. Юлька тут же придумала нам другое занятие. Отец купил ей ресторан. Юлька старательно играла роль хозяйки, а меня взяла администратором. Подозреваю, для того только, чтобы я мозолила ей глаза, да наливалась чаем. Ресторан был маленьким, уютным, и работа как-то незаметно увлекла нас. Дни пролетали в мелких заботах, дела шли неплохо, и вскоре ресторан начал приносить прибыль. Папа был потрясён и спросил, смеясь, «Может, вам ещё что-нибудь купить?» «Почему бы и нет?» — заважничала Юлька. «Мы ещё, знаешь, как развернёмся?» Пришёл май, цвела черёмуха, люди на улицах улыбались, а я твёрдо решила влюбиться. Монашество дурно отражается на моём характере, а глупые мысли о Сашке давным-давно пора оставить. Мы с Юлькой начали приглядывать мне возможного кандидата в возлюбленные и вскоре остановили свой выбор на высоком брюнете по имени Валера, который ужинал у нас практически каждый вечер. Если честно, поначалу я не обращала на него особого внимания. «Ужинает тебе, человек, и ужинает. Ресторан у нас, как я уже говорила, маленький, и клиенты в основном постоянные. Сервис на уровне, кухня приличная, и цены, кстати, тоже, так что случайные люди не задерживались». Сначала на Валеру обратила внимание Юлька. «Столик у окна слева парень в светлом костюме», — заявила она. «Ну и что?» — проявила я любопытство, встав рядом с Юлькой и наблюдая в окно за парнем. Окно было затейливым, отсюда стекло, а со стороны зала большое зеркало. Очень удобно для наблюдения за клиентами. «Он высматривает тебя», — сказала Юлька. «С чего ты взяла?» «С того. Две недели назад забрёл сюда с другом, а теперь ходит каждый вечер точно на работу. Вчера тебя не было, так он расстроился». Надю расспрашивал, посидел минут пятнадцать и отчалил. А сегодня, как вошёл, первым делом спросил, «Здесь ли ты?» Сидит, глазами шарит. «Выйди в зал, осчастлив человека». «Может, ты всё выдумываешь?» На всякий случай спросила я, приглядываясь к парню. «Не выдумываю. Я уже и справки о нём навела. Своя фирма занимается компьютерами. Не женат. Старше тебя на четыре года. Квартира в центре. Говорят, выглядит шикарно». «Трёхсотый Мерседес». «Слушай, Юлька...» Немного помедлив вздохнула я. «А тебе не кажется, что люди влюбляются как-то иначе?» «Не кажется. Приглядись к человеку. Уверена, он тебе понравится. Симпатичный, вежливый и не бабник. Была у него любовь, но с месяц как кончилось. Что так?» «Так. Роман с замужней женщиной. Чреват, знаешь ли...» Особенно если муж не слесарь нашего Жека, а... Договорить Юлька не успела. Вошёл Максим, наш бухгалтер, и сунул ей под нос какие-то бумаги. Слушая их болтовню в полуха, я продолжала наблюдать за Валерой. юлько конечно, права. Он симпатичный, можно сказать, красивый. Модная стрижка, тонкий нос с горбинкой, яркие глаза, чувственный рот и подбородок с ямочкой. Я покосилась на своё отражение в зеркале. «Что ж, судя по всему, мы будем выглядеть неплохой парой». Я попыталась представить себя рядом с этим человеком и в конце концов решила, а почему бы и нет, и отправилась в зал. в Юлька оказалась права, он действительно меня высматривал. Стоило мне появиться в зале, как Валера приободрился и повеселел, поглядывая на меня с заметной нежностью. Я улыбнулась пошире и поздоровалась — Он поднялся из-за стола и сказал, «Извините, я хотел бы с вами поговорить. Пять минут, пожалуйста». Пять минут растянулись на полчаса. Впрочем, я об этом не пожалела. Старательно изображала деловую независимую женщину и наблюдала за своим собеседником. Впечатление сложилось хорошее. Поздним вечером, закончив рабочий день, мы с Юлькой выпорхнули на крыльцо и увидели неподалёку от папиной машины «Трёхсотый Мерседес». «Ты собиралась ночевать у нас?» Вздохнул папа, проследив мой взгляд. Юлька дала мне лёгкий пинок и зашипела. «Топай!» Я потопала. Валера вышел мне навстречу, широко улыбнулся и распахнул дверь своей машины. Папа взирал на всё это без энтузиазма. Подождал, пока мы отъедем, и только тогда устроился в кабине. «Куда?» Бойко спросил Валера, а я ответила. «Домой». Извините, я сегодня очень устала. Через двадцать минут я появилась в доме отца, вызвав недоумение у него и сильный гнев у Юльки. «А где этот тип?» — спросила она. «Не знаю. Должно быть у себя дома». «А почему? Интересно». «Первый час ночи. Это нормально?» «Ничего не нормально!» — начала она. Я махнула рукой и удалилась в ванную. Возникнув оттуда через десять минут, я невольно услышала разговор между отцом и Юлькой. Беседовали они в кухне довольно громко. «Ты эгоист, Павел», — выговаривала отцу подружка. «Ты до сих пор не можешь понять, что твоя дочь — взрослая женщина». «Вовсе нет. Мне просто не нравится твое желание сосватать ей, кого попало». «Что значит, кого попало?» — обиделась Юлька. «Валера — очень приличный парень. Я узнавала». Деньги, в отличие от её бывшего супруга, зарабатывает сам, к тому же красавец. Пусть Машка сама решает, и торопить её не к чему. Конечно, девка год живёт одна, с такой-то красотищей, это нормально. Она уже раз выскочила замуж, и что? Еле-еле смогли избавиться от этого придурка. Про замужество пока нет и речи. Тем более. Что тем более? Юлька даже голос повысила. «Ты сегодня при виде кавалера такое лицо состряпал, что Машка чуть ли не раньше нас домой приехала. Выходит, я виноват. Прекрати трястись над ней, точно она пятилетняя. Когда мы с тобой познакомились, я домой заявилась через три дня, кажется». «Ну что ты равняешь развёл руками папа. «Машка, как бы это сказать?» Пока папа не брякнул лишнего и не успел поссориться с Юлькой, я возвестила о своём появлении громким кашлем. «Ругаетесь?» — спросила и полезла в холодильник. «Не-а», — ответила Юлька, — «я с твоим отцом ругаться не могу. Не получается». «Верю», — кивнула я, — «у меня тоже не получается». Мы сели пить чай, весело поглядывая друг на друга — Папа, судя по всему, был счастлив, время от времени посматривая на Юльку, словно хотел сказать, «Разве нам втроём плохо?» В принципе, я была с ним совершенно согласна. Красавец Валера был мне без надобности. Ну и Юлька, конечно, права, что-то я заневестилась. Поэтому с Валерой продолжала встречаться, так, на всякий случай. Он заезжал за мной на работу, мы где-нибудь ужинали, а потом он отвозил меня домой. Пару раз мы целовались, сидя в машине. Он напрашивался в гости, но я не пригласила. Тут уж ничего не поделаешь, не лежит душа. Надо бы честно сказать парню, что ухаживание его дело зряшное, но отважиться на это я не могла. В общем, романа всё никак не получалось. Юлька то злилась, то жалела меня, и бог знает, чем бы всё это кончилось, но тут произошло событие, начисто изменившее всю мою жизнь. Как-то вечером Валера, встретив меня возле ресторана, вдруг сказал «Поедем ко мне». «Я сегодня хотела к своим», — туманно ответила я. «У тебя есть повод считать, что я могу вести себя не по-джентльменски?» — серьезно спросил он. Я, конечно, смутилась и стала лепетать что-то маловразумительное. Кончилось тем, что мы поехали к нему. Свернули во двор девятиэтажного дома, выглядевшего очень прилично, и Валера весело сказал «Третий этаж». Пять окон с этой стороны, боковая лоджия. На этом его веселье вдруг кончилось. Валера покраснел, сунул руку в карман пиджака, чертыхнулся, извинился и заявил. Надо же, оставил ключи на работе. Врал он так же хорошо, как я. Ёрзал и томился, старательно избегая моего взгляда. К этому моменту я уже заметила, что в трёх из пяти окон горит свет. Так что, если Валера и забыл ключи на работе, то проблем возникнуть не должно. Хотя, может, он свет тоже забыл выключить. Только ведь включать его с утра без надобности — весна. «Что ж», — торопливо кивнула я, видя, в каком бедственном положении оказался мой спутник. «В следующий раз. Тем более меня ждут дома». Валера с заметным облегчением покинул двор, По дороге хмурился и всё больше молчал, хотя и пытался быть галантным кавалером. Мне его секреты были интересны и через полчаса я о них вовсе не вспоминала. На следующий вечер он вновь меня встретил. Выглядел то ли усталым, то ли расстроенным, и вроде бы что-то порывался рассказать. До откровений так и не дошло, и от ужинов мы простились. Всю последующую неделю происходило примерно то же самое. Он томился... Собирался с силами, ничего не объяснял и вроде бы страдал. В пятницу, когда мы прощались возле моего подъезда, он неожиданно взбодрился и предложил. «Маша, поедем завтра за город. У меня есть дача, чудесное место. Отдохнём, а в воскресенье вернёмся назад. В конце концов, у тебя должны быть выходные». «С выходными проблем нет», — без особой радости заявила я. Подумала и добавила. «Что ж, поехали». «Я заеду в десять. Нормально?» Я кивнула, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я поднималась по лестнице и костила себя, на чём свет стоит. Что это я парню голову морочу? Я его не люблю, а просто так встречаться нечестно и даже глупо, потому что себе дороже. Тут я сообразила, что говорю вслух, поспешила укрыться в квартире и продолжила самобичевание. Я не любила Димку, и из нашего брака ничего путного не вышло, хотя я и старалась. И что я, интересно, буду делать с ним на даче целых два дня? Конечно, Валера — джентльмен, но и он решит, что у меня не все дома. Месяц мы встречаемся, потом остаёмся наедине в тихом местечке, а я развожу руками и заявляю «извини». «А ты не разводи руками!» — рявкнула я и поклялась, что завтра буду вести себя как совершенно нормальная женщина и никаких дурацких «извини» говорить не стану. Утвердившись в этом решении, я легла спать. А проснулась от звонка в дверь. Вскочила и, взглянув на часы, поняла, что проспала всё на свете. Часы показывали десять, и в дверь, конечно, звонил Валера. На ходу, запрыгивая в шорты, я кинулась открывать, поэтому наша встреча носила несколько юмористических характеров. Мы посмеялись, он помог мне собрать вещи, и около одиннадцати в отличном настроении мы отправились на дачу. День был солнечным, нам предстояло преодолеть 30 километров, а поскольку я до конца так и не проснулась, то откинула сиденье и прилегла, блаженно щурясь и лениво болтая. Через 20 километров Валера свернул на проселочную дорогу с обеих сторон, которой росли огромные березы. Я приподнялась на локте и сказала, «Как красиво!» Валера моей радости не разделил. «Черт, что за кретин плетется сзади? Всю дорогу висит на хвосте!» — проворчал он. Я взглянула на кретина. Тот находился метрах в пяти в ярко-красном стареньком «Опеле». Не отставал, но и обгонять нас как будто не собирался. «Каких только чудаков нет», — покачал головой Валера. Дорога была совершенно пустынной. Только мы и парень в «Опеле». Вёл он себя в самом деле странно. Точно прочитав наши мысли, парень вдруг пошёл на обгон. Несколько секунд машины шли бок о бок, почти вплотную стекла Опеля были тонированы, и водителя разглядеть было сложно, да я и не усердствовала. «Да обгоняй же!» — не выдержал Валера, поражаясь чужой бестолковости. Тут боковое стекло Опеля открылось, и я увидела пистолет, а также руку в перчатке. Лицо водителя скрывала маска. Я приоткрыла рот, собираясь заорать. Валера нажал на тормоз, грохнул выстрел — Мой спутник откинулся на сиденье, выпустив руль, а я зажмурилась, заорала, обхватила голову руками и только через несколько секунд сообразила, что машина всё ещё движется. Второго выстрела не последовало. Возможно, на мою жизнь не покушаются. Но если я не перестану орать и не остановлю «Мерседес», то, скорее всего, скончаюсь. Я перехватила руль, всё ещё визжа, рукой нажала на тормоз, Но в «Березу» всё-таки влетела, правда, безроковых для себя последствий. Тюкнулась лбом в руль и замерла. Но тут же вспомнила про Валеру и взглянула на его голову. «Лучше бы мне этого не делать». Я опять заорала, открыла двери и выпала на обочину. Дверца «Опеля» хлопнула, и зашуршали чьи-то шаги. «Господи, почему он остановился, а не уехал?» — испугалась я. Ответ напрашивался сам собой. Не разгибаясь, я метнулась к кустам, но мужской голос совсем рядом предупредил «Не дёргайся». Я выпрямилась и посмотрела направо. В трёх шагах стоял тип в дурацкой маске с пистолетом в руках, настроенный, судя по всему, весьма воинственно. Мне очень захотелось сказать ему что-нибудь убедительное, что-нибудь такое, что заставило бы его убрать пистолет и отпустить меня на все четыре стороны. Вместо этого я брякнула «Здрасте» и облизнула пересохшие губы. Тип хохотнул, глянул на дорогу и сказал мне, «Давай в машину». Я шагнула к Мерсу, а он покачал головой. «В мою». Я ходко затрусила к Опелю. То, что он не застрелил меня сразу, внушало определённые надежды. Возле Опеля я малость растерялась и посмотрела на Типа. Он распахнул заднюю дверь. «Встанешь на колени, на пол» уткнёшься лицом в сиденье, руки за голову, и быстро. Команду я выполнила и вскоре уже стояла на коленях в крайне неудобной позе. Тип сел за руль, тронулся с места и подбодрил меня. «Дёрнешься, пристрелю. имея в виду, я хорошо вижу тебя в зеркало». Должно быть, так оно и было. Опель набрал обороты, а я вжалась лицом в сиденье и пыталась сообразить, что происходит. Напрашивались два варианта. Первый — Валеру убили по неведомой мне причине. Я свидетель, и меня везут куда-то, чтобы там убить. Хотя от свидетеля ничего не стоило избавиться сразу и без всех этих хлопот. Значит, второй вариант — ему нужна я. Валеру убили, потому что он был со мной в машине. В этом случае, с моей точки зрения, убивать его было совершенно ни к чему. Хотя кто знает, как рассуждают типы, подобные этому. Выходит, и меня схватили с какой-то неведомой целью. Скорее всего, будут шантажировать отца. Вспомнив о нем, я сразу же заревела и даже попросила мысленно. «Папочка, пожалуйста, прости». Тут мысли пошли и вовсе не веселые. Сашкина шутка год назад стоила отцу сердечного приступа. И как отразиться на нем сегодняшнее происшествие, предугадать трудно. Я всхлипнула, а тип погладил мой зад и весело сказал. «Не переживай, я что-то должна для себя сделать», — мудро рассудила я. «Папу волновать нельзя, от меня вообще одни неприятности». И покосилась на дверь. Она заперта. На то, чтобы открыть её, понадобится время, а мне ещё надо как-то вывалиться на асфальт. Об этом, кстати, я подумала зябко-ёжись. Нет, на дороге ничего путного у меня не выйдет. Остаётся уповать на то, что мы куда-то приедем, и там у меня будет больше шансов. Минут через двадцать парень притормозил, потом посигналил. Послышался скрип, точно открывали ворота. И мы, шурша галькой, должно быть, въехали во двор, потому что вновь раздался скрип, и ворота, надо полагать, закрылись. Парень вышел из машины и сказал кому-то. «Принимай гостей». «Как дела?» — поинтересовался низкий мужской голос. «Порядок. Я тебе подарок прихватил». И крикнул. «Вылазь! Я с большим трудом поднялась с коленей и вышла. Тип, привёзший меня, снял маску, и о чём моим предстала мерзкая физиономия с перебитым носом, пухлыми губами и похабной ухмылкой. Тот, что стоял рядом с ним, выглядел ничуть не лучше. Невысокий, толстый и, на удивление, волосатый. А вот на голове уже намечалась лысина, её он пытался компенсировать бородой и широкими бакенбардами. Откуда она? удивился Лысый. С этим козлом в машине ехала. Я её сначала даже не заметил. А когда заметил, решил. Грех таким добром — не попользоваться. Оба противно заржали, а мне стало не по себе. Выходит, Валеру убили не случайно. Я свидетель, который, как известно, долго не живёт. А эти два мерзавца просто решили поразвлечься, тем самым усложнив мне переход в иной мир. «Потопали, красавица!» — хмыкнул лысый, протягивая ко мне руку. Я шарахнулась в сторону, чем очень развеселила обоих. Тип с перебитым носом схватил меня под мышки, а потом толкнул лысому. С минуту они таким образом развлекались, очень довольные собой. Реветь я себе категорически запретила, от слез пользы никакой. Следовало вспомнить, чьей дочерью я являюсь, и найти достойный выход из положения. Можно, например, поставить этих типов в известность о моих родственных связях. Но с этим я не очень торопилась. Не сделать бы хуже. Парни могли оказаться недругами отца. В этом случае себе я не помогу, а отцу напакощу. Что ж мне теперь? Умереть от важной партизанкой? Парням надоело швырять меня точно мячик. Лысый обнял меня за плечи и повёл к крыльцу, ухмыляясь и бормоча всякие гадости — а я смогла хоть как-то оглядеться. Увиденное не порадовало. Мы находились в лесу, вокруг огромные сосны, дом за высоким забором с железными воротами, большой, бревенчатый, под железной крышей с резным крыльцом. Рядом кирпичный гараж на две машины. Похоже на ведомственную дачу или какой-нибудь приют охотников. Лысый распахнул дверь, и мы оказались в просторном холле. Довольно обшарпанная мягкая мебель и общий вид холла ещё больше утвердили меня в мысли, что это, скорее всего, не частное владение. «Располагайся», — кривляясь, заявил тип с перебитым носом. «Лучше всего на диване», — хихикнул и заявил громче. «Гляньте, мужики, не девка, а конфетка». Я гляделась и увидела в противоположном углу холла возле окна за резным столом троих мужчин. Они играли в карты. Услышав дружка, все дружно повернулись в нашу сторону, а я от неожиданности плюхнулась на диван. Слева от окна сидел Багров. Я открыла рот, потом закрыла, а он спросил придурка с перебитым носом. «Это ж откуда такое везение?» «Всё оттуда». Не мог я её в машине оставить, не попользовавшись. А так как я всегда думаю о друзьях, в отличие от некоторых, «Ты решил привести «А кто она такая, ты знаешь?» Полюбопытствовал Сашка и покачал головой. «Не-а, хрен мне с ней знакомиться, не для того привёз!» Сашка сгрёб карты, вздохнул и сказал. «Ты, Колька, был дураком. Дураком и помрёшь. Тебе лось что сказал? Самодеятельностью занимаешься?» «Да ладно!» Отмахнулся Колька, но заволновался, и, чтоб себя утешить, полез ко мне. «Глянь, девка какая!» «Тебя за девкой посылали!» Не унимался Сашка. Тут и Лысый занервничал. Сказал, «Пойду-ка я звякну». Развернулся и исчез за соседней дверью. Типу с перебитым носом это почему-то не понравилось, и он вновь переключился на меня. Схватил за волосы, больно дернуло, а правой рукой стал расстегивать штаны». Я решила, что незамедлительно скончаюсь. Взвизгнула и попыталась вскочить. «Заглохни», — зло сказал парень. Я затряслась мелкой дрожью и затравленно взглянула на Сашку. Он тяжело вздохнул и поднялся. «Ну что за день, а? В карты не везёт, а тут ещё это». С этими словами Сашка ухватил обоих своих партнёров по картам за шиворот и лихо сшипых лбами — Парни тюкнулись головушками о стол и затихли, а Сашка вмиг оказался за спиной моего мучителя. Тот обернулся на шум и как раз успел увидеть Сашкин кулак. Кулак с подозрительным звуком опустился парню на голову, и парень рухнул к моим ногам. Я вскочила и, вытаращиво глаза, вцепилась в Сашкину руку. «Идём», — сказал он и поволок меня к выходу. До двери оставалось шагов пять, когда в холле появился Лысый. Вошёл Замер, с недоумением вращая глазами, а потом спросил. «Это что такое?» «Коля, идиот», — заверил Багров, направляясь к дружку. «Он даже не знает, кого привёз». «Кого?» — промямлил парень. «Вот её!» — ткнул в меня пальцем Сашка и, выбросив вперёд руку, ухватил Лысого за шею. «Ты чего?» — вконец растерялся тот. «Прости, друг» ответил Сашка и с чувством въехал ему по физиономии. Парень был крепкий. Оказавшись на полу, полежал совсем немного, потряс головой и начал подниматься на четвереньки. «Ну, Багров!» — проронил он с обидой. Сашка вздохнул и стал урезонивать его. «Ну что ты за человек, Вова! Не можешь пять минут полежать спокойно. Думаешь, мне приятно колошматить лучшего дружка?» Очень натурально печались, Сашка заехал дружку ногой под ребра. Тот крякнул и прохрепел. «Удавлю». Но выглядел при этом неубедительно, а потом и вовсе затих. Сашка схватил меня за руку, и мы выскочили из дома. Опель загораживал проезд. Сашка чертыхнулся, открыл дверь, увидел, что ключи торчат в замке и сказал «Ладно, сойдет, садись за руль», — крикнул он мне и кинулся открывать ворота. Через тридцать секунд мы неслись по просёлочной дороге. Так как местность была мне совершенно незнакома, я спросила, «Куда?» «Прямо», — ответил Сашка. Покосился на меня, хмыкнул и заявил. «Ну и жизнь у некоторых. Сплошные приключения». «Я не знала, что ты в городе». Не придумав ничего умнее, промямлила я. «И я не знал». «Что?» «На дорогу смотри». «Притормозишь на развилке, я за руль сяду». Через несколько минут мы поменялись местами, а ещё через полчаса въезжали в город. За это время не сказали друг другу двух слов, но то и дело переглядывались. То, что Сашка уже спокойно сидит рядом, вгоняло меня в дрожь. «Ты чего смотришь, как на привидение?» Проявил он любопытство и притормозил, как только мы миновали мост. «Не ожидала тебя встретить», — ответила я. «Честно скажу». «Я тоже не ожидал». Я взяла и заревела, уткнулась лицом в ладони, вздрагивая всем телом и всхлипывая очень жалостиво. «Ну чего ты?» — расстроился Сашка. «Всё нормально. Это ты от страха». Напугал придурок. Сашка протянул руку, коснулся моего плеча, но тут же отдёрнул ладони, сурово сказал. «Кончай слёзы лить. Всё нормально». Так сразу успокоиться я не могла. Уж слишком богат на события был сегодняшний день. Я продолжала всхлипывать, а Сашка не спеша тронулся в сторону центра, то и дело поглядывая на меня. Я достала платок, вытерла глаза, высморкалась и даже отчётливо икнула. Так меня разбирала. Минут через пятнадцать он вновь притормозил, а я сказала, «Мне надо позвонить папе». «Э-э-э», — заволновался Багров, «к чему такая спешка?» «Я отцу про твою подлость не рассказывала». — нахмурилась я. — Так что не дёргайся. — Про какую подлость? — А, я понял, что не рассказала. Ухмыльнулся он, между прочим, довольно пакостно. — Не то бы мне здесь мало не показалось. А я вижу, всё тихо, спокойно. Вот и сообразил, промолчала Машка. — Урод! — разозлилась я. — Серьёзно? А раньше я тебе вроде нравился. Я решительно распахнула дверь. Сашка остановил машину, и я пошла звонить. папы дома не оказалось. Пришлось оставить сообщение на автоответчике. «Пап, я дома», и покосилась на Сашку. Он сидел в машине с открытой дверью, уезжать не собирался и явно поджидал меня. Вздохнув, я позвонила в ресторан и минут пять разговаривала с Денисом. Он у нас с кем-то вроде охранника. Потом направилась к Сашке. Села, посмотрела на него и нахмурилась. «Больно долго ты болтала», — пожаловался он. «А ты бы не ждал?» — съязвила я. «Куда вести прикажешь?» «Домой». «А дом у нас где?» — поинтересовался Багров. «Там же, где и раньше». «Так ты в той квартире живёшь?» «В той, в той», — проворчала я. «Ага», — хмыкнул Сашка и спросил без перехода. «Как вообще жизнь?» «Отлично!» «Я так и подумал» как тебя увидел. С мужем живёшь? — Нет. — Неужто одна? — Одна, ну и что? — Слушай, Машка, а ведь я тебя спас, — порадовался Багров. — Так что губы ты дуешь напрасно. Могла бы и спасибо сказать. Я через это самое происшествие жилья лишился. К дружкам мне теперь никак нельзя. Шибко осерчали дружки. — По справедливости ты могла бы предложить мне кровь, «До зарезу надо пару дней в этом городе перекантоваться». В глубине его зрачка появился чертёнок. Радостно щёлкнул хвостом и показал мне язык. «Ой, какой ты, Сашка!» — вздохнула я, качая головой и не находя нужных слов. «Сашкина наглость воистину не знала границ». Чертёнок незамедлительно исчез, а Багров поскушнел. «Я тебе звонил два раза», — заявил он, — «честно». «Куда?» — удивилась я. «На квартиру, разумеется. Телефон до сих пор помню». Он назвал номер, чем поверг меня в изумление. «Так если звонил, отчего не дозвонился?» «Видно, дома тебя на ту пору оказалось». «Совсем ты заврался, Багров, у меня автоответчик». «Я в этой технике ни черта не смыслю. Видать, оплошал малость». «Всё ты врёшь», — зло сказала я и подумала А вдруг он и вправду звонил? «Характер у тебя заметно испортился, Мария Павловна», — надулся Сашка. «Мы к этому моменту уже подъехали к дому». «Вылазь», — сказал он, — «и готовься к приёму дорогого гостя. Я сейчас машину отгоню подальше и мигом вернусь». Я досадливо хлопнула дверью и поднялась к себе. Но уже минут через пятнадцать начала поглядывать в окно, высматривая Сашку. Наконец он появился сел за стол в кухне лучисто улыбнулся и спросил накормишь я стала его кормить изо всех сил стараясь не зареветь повезло тебе сегодня уплетая суп за обе щики веселился сашка если б не я страшно даже подумать что с тобой могло произойти за что убили валеру нахмурилась я вдруг сообразив что валеру действительно убили он лежит в машине на какой то проселочной дороге а я Тут уж ничего не поделаешь. Появление Сашки волновало меня гораздо больше недавнего убийства. Попробовать обмануть себя, конечно, можно, но дело это зряшное. «А я почём знаю? Меня это совершенно не касается», — ответил Багров и даже выпучил глаза. «Идиот!» — крикнула я. «Якшаешься со всякими подонками! А ещё врал, что милиционер!» «Я врал!» — ахнул Сашка. «Да не сойти мне с этого места!» «Как у тебя только совести хватает», — покачала я головой. «Ты, Машка, всё неправильно поняла. Человек я подневольный, что приказали, то и сделал. Я ведь тебя предупреждал. Такую, как я, тебе не пара. Думаешь, я тебе деньги присвоил? Ничуть не бывало, всё родине отдал, хоть она не шибко меня любит». «Заврался ты совсем», — разозлилась я. «Я тебя искала». Звонила в шестой отдел. «Ну и что?» «Не знают они никакого Багрова». «Ты, Машка, совсем без понятия». «Неужто они кому попало начнут секретные сведения разбазаривать?» «Дура я совсем, что ли, тебе верить? Ешь выметайся отсюда». Багров состряпал обиженную физиономию и сердито засопел. Я пялила на него глаза, не в силах поверить, что он сидит на моей кухне. «Чаю можно?» — спросил он. «Пожалуйста». Он пил чай, а я крутила в руках чашку. Потом не выдержала и спросила, где ты был. «Когда?» «Весь этот год». «Где меня только не носило», — загрустил он. «Служба». «Сволочь ты, Багров. Просила ведь не обманывать». «Да у меня самого сердце кровью обливалось. Каждую ночь тебя во сне видел». Объясниться хотел, чтобы ты одно с другим не путала. Работу, то есть, и моё к тебе личное отношение. Боялся тебе на глаза показываться. Не прости, думаю, меня, Машка. Так мне шелудивому и надо. А когда совсем было с силами, собрался меня раз и в Чечню. А оттуда, не поверишь, в Таджикистан. Будто народу мало. На всю бывшую родину один я. А в Таджикистане не повезло. Один гад меня подстрелил. Четыре месяца в госпитале валялся. Врачи сильно сомневались, выживу ли Не успел на ноги встать, нате вам новое задание. Опять на передний рубеж к бандитам. А теперь ещё без премии оставят. Да и шею запросто могут намылить. Задание ответственное я провалил. И всё из-за твоих прекрасных глаз. «Что же у тебя за служба такая?» съехидничала я. Агент 007, да и только. Думаешь, заливаю?» Обиделся Сашка, поднялся, задрал рубаху и продемонстрировал мне свою спину. Через весь бок шёл громадный красный рубец. И хоть я прекрасно знала, что Сашка врёт от первого до последнего слова, однако рубец был настоящий, и это испугало. «Как тебя угораздило!» — пролепетала я. «Как? Как?» «Война, Машка. Уж совсем помирать собрался. По сию пору болит стерва». «Правда болит?» — вздохнула я. «А то особенно в дождливую погоду». Он заправил рубаху, сел и уставился на меня, не моргая. Я допила чай и заявила. «Отцу ничего не рассказала, потому что пожалела тебя, дурака. Он бы тебя из-под земли достал». «Я ж понимаю» и совсем заранее согласный, но ночлег оставишь. Ну ты нахал, — подивилась я. Нет, просто знаю, сердце у тебя доброе. Не можешь ты выгнать меня на улицу, точно кота блахастова Ты негодяй, Багров, — сурово отрезала я. Я тебя предупреждал, со мной не сахар. А ты — Сашка, я тебя люблю и всё такое. А когда дело дошло туда же, негодяй. Вот ведь ваша бабья натура какая!» «Хорошо, живи», — кивнула я. «Располагайся, а мне по делам надо». «По каким делам?» — насторожился Багров. «Тебя они не касаются». «Почём я знаю, может, ты отцу нажалуешься? Он из меня шашлык соорудит». Я посмотрела на Сашку, покачала головой и пошла к двери. «Ладно, это я так больше для порядка», — вздохнул он. «А ты надолго уходишь?» «Как получится», — ответила я. «Заскучаешь, так скатертью дорога. Конечно, ты меня сегодня спас, и я тебе за это очень благодарна, но всё равно ты врун и мерзавец». Я удалилась под грустным Сашкиным взором, черти в его зрачках запечалились. Сидели смирно, сложив лапки и хвосты, если при этом и строили рожи, так самую малость. Я поехала в ресторан, где имела длительную беседу с Денисом, после чего навестила отца. Дома его не оказалось. Я бродила по комнатам и пыталась решить, должна я рассказать ему о гибели Валеры или нет. Если рассказывать, то всё. А этого по некоторым причинам мне не хотелось. Если я пойду в милицию, кстати, идти я обязана, придётся рассказать про Багрова и там. Как это отзовётся на его биографии, ещё вопрос. Можно придумать сказочку о том, что от убийцы я сбежала, только кто в неё поверит? А если я расскажу об убийстве, но умолчу о похищении? Это уж вовсе глупо. Как я в этом случае помогу следствию? Чего доброго подозрения упадёт на отца? Промучившись с пару часов, я не смогла прийти к определённому решению и в конце концов ограничилась полумерами. Позвонила из автомата в милицию и скороговоркой выпалила об убийстве и красном опеле но отдача промолчала. Сашкины дружки могут рассердиться, а зла ему я не желала. вот ведь не задача. Разозлившись на себя и на весь мир, я поехала домой. Отца с Юлькой встретила на перекрёстке. Они возвращались с дачи. "Ты чего в городе?" крикнул папа, открыв окно. Я в ответ махнула рукой и сморщила нос. Мы разъехались. Разумеется, я так ничего и не рассказала отцу, неожиданно зло подумав. С Багровым разберусь сама. Сашка стряпал ужин, наведя ревизию в моём холодильнике. Прошлогодний фарточек выглядел на нём очень миленько. Дверь он передо мной распахнул на возможную ширину, высмотрев меня в окно. «Привет», — хмуро бросила я, стараясь не обращать внимания на явное подхалимство. На столе стояла бутылка мартини и торт. Этого в моём холодильнике не было. «Праздничный ужин», — хмыкнул Сашка. «По случаю нашей встречи. Не знаю, как ты, а я очень рад». «Я тоже рада», — вздохнула я, вымыла руки и села за стол. «Выпьем», — предложил Сашка и разлил мартини. Мы выпили. Я упорно избегала его взгляда, стараясь избавиться от совершенно ненужных мыслей. Багров, уловив моё настроение, затих, говорил мало, всё больше вздыхал и ласково на меня посматривал. «Пора спать», — с трудом высидев час, заявила я, решительно поднимаясь. «Посуду я вымою», — улыбнулся он, а я ушла в комнату, вытащила из кладовки раскладушку и с нею вернулась в кухню. Раскладушка вызвала у Сашки недоумение. «Спать будешь здесь», — сурово возвестила я. «Какая-то она хлипкая», — засомневался он. «Может, мне лучше лечь на полу?» «Пожалуйста, только в кухне». Я принесла бельё, подушку и одеяло, поплотнее закрыла дверь в комнату, изо всех сил стараясь не думать о Сашке. Это мне почти удалось. К тому же мартине возымела самое благотворное действие, и через полчаса я уснула. Где-то после полуночи открыла глаза кухонная дверь. Скрипнула, а я вспомнила, что на кухне Сашка. «Быть этого не может», — подивилась я. Дверь опять скрипнула. Я прислушалась, но ничего заслуживающего внимания уловить не смогла. Таращила глаза в темноту, ворочалась и в конце концов решила сходить в туалет. Дверь в кухню была приоткрыта, я не удержалась и заглянула, просто чтобы убедиться, что Сашка в самом деле здесь и никуда не сбежал. Лунный свет заливал помещение. Сашка лежал головой к окну, почему-то бледный, со следами страданий на лице, глаза закрыты. Я на цыпочках шагнула к туалету, и тут Сашка отчетливо простонал. Я замерла, шевельнула ушами и дала себе слово не обращать внимания на все эти фокусы. Багров вроде бы скрипнул зубами, а потом простонал вторично. «Ты чего?» — не выдержала я, и заглянула в кухню. Голос мой звучал без намёка на любезность. Я сурово нахмурилась, давая понять, что дёшево меня не купишь. Я тебя разбудил. виновато осведомился Сашка, скривился и попробовал лечь поудобнее. Движения давались ему с трудом. — Ты чего? — совершенно иным голосом спросила я. — Завтра дождь будет, — вздохнул Сашка и добавил. — Разболелась, проклятая. Я подошла поближе, присела и внимательно посмотрела в его лицо, напомнив себе, каким бы жуликом Сашка ни был, рана на боку, настоящая. Я коснулась ладонью его лба. Мне он показался горячим. Измученные глаза смотрели умоляюще. «Ты чего?» — в третий раз задала я вопрос, вышла испуганно. «Чёрт его знает! Лихорадка трясёт всего!» Не могу согреться. Машка, в пиджаке у меня таблетки. Принеси сразу три. Таблетки в самом деле были. Этикетка на тюбике отсутствовала. Я понюхала лекарство, высыпала таблетки на ладонь, взяла одну и разжевала. На вкус — аскорбинка. Я покачала головой и вернулась к Сашке. Дала ему лекарство и стакан воды. Спасибо. Тихо сказал он и прикрыл глаза. Если что понадобится, позови. — сказала я. — Ты уходишь? Глаза его вновь открылись. — Посиди со мной немного, — попросил он жалобно. Я села по-турецки на пол, уставившись на Сашку. Он сгробастал мою руку и запел. — Я, когда в госпитале валялся, всё о тебе думал. Боялся, помру, так тебя и не увидев. Душа у меня изболелась. Ну, за то, что правду тебе не сказал. — А сейчас скажешь? — съязвила я. Машка, мне самому это задание не по нутру было честно. Я ведь как рассуждал? Разозлишься ты на меня и думать забудешь. Может, и к лучшему. Муж из меня никудышный. Из госпиталя несколько раз хотел письмо отправить. Три месяца у меня под подушкой лежало. Но не рискнул, уж больно подло выходило, мол, испугался, что коньки отброшу, и про тебя вспомнил. А на что тебе инвалид, раз здоровый, сбежал без оглядки? Стало ясно. Сашка окончательно заврался. На инвалида он походил так же, как я, на Геракла. Тут я опять вспомнила про шрам и внимательно посмотрела в его глаза. Ни одного чёрта в них не наблюдалось. «Ладно», — сказала я, поднимаясь. «Лекарство начнёт действовать, ты уснёшь, и мне пора». Однако Сашка руку не отпускал. «Думаешь, я просто так объявился в этом городишке?» «Душа у меня болела». «Ты вроде говорил, у тебя задание», — подивилась я. «Задание — одно, а душа — другое». Сашка резко приподнялся, одновременно дёрнув меня за руку, и я рухнула ему на грудь. «Не трогай меня», — заявила я грозно. Но и я, и Сашка знали. Это я так, дурочку валяю. Через пару минут мы обнялись, А ещё через полчаса я призналась Багрову в любви. Он неожиданно заявил, что тоже меня любит и вообще всячески развивал эту тему, чем вызвал некоторое удивление. Год назад такие разговоры он не приветствовал.